Глава 2 Инвалид на хозяйстве. Тук сегодня мрачнее тучи. В последнее время он почти всегда такой. Горб не мешает ему носить звание главного бакайского бабника. Да только теперь оно скорее почетное. Если раньше при здоровом сюзерении, он мог себе позволить по 10 раз на дню устраивать короткие отлучки с целью завоевания очередного женского сердца или иного органа, то теперь малина закончилась. Сэр-страж превратился в скелет, обтянутый кожей. Его того и гляди сквозняком форточку затянет. Глаз до да глаз за таким беспомощным дистрофиком нужен. Все ходит вокруг, вздыхает, постоянно ищет, чего бы выпить. Это у него сублимация такая. Попугай и раньше его уважал, хотя и своеобразно, а теперь вообще боится на шаг отступить, чтобы без него все не употребил. Я даже ревновать начал. Птиц Горбуну внимание уделяет больше, чем мне. Раньше я целыми днями валялся в надежде, что постельный режим поможет организму справиться с недугом. Но теперь, наконец, честно признался себе, толку от этого не предвидится. Болезнь моя необычна. Да и не болезнь это. Странные последствия наложения эффекта от жадного контакта с неведомым банком данных на тело, в котором недавно поселился чуждый разум. А перед этим с ним делали что-то загадочное. Да и пыток в инквизиторском подвале не стоит сбрасывать со счета. Как и ранений в сочетании с непрерывной полосой стрессовых ситуаций. Вот и гадай теперь, в чем именно причина моего нехорошего состояния. Но я по натуре оптимист, и отгоняя совсем уж мрачные предположения, что буду доживать свой здешний век разваленный, делающий по две передышки на пути к отапливаемому сортиру, начал задумываться о ближайшем светлом будущем. Вокруг кипит бурная деятельность, продолжается ремонт замковых строений, несмотря на заморозки и ненастную погоду. Народ тащит в малярок все чем богата округа. Спешат заполнить колодовые подпотолочные перекрытия, чтобы протянуть до посеянных озимых. Хозяйственный епископ почти ежедневно зачитывает мне списки трофеев. Он очень переживает по поводу возможного голода, но с каждым днем все меньше и меньше. Единственное, что его сильно печалит – засилие озерной и речной рыбы в нашем рационе. Он ее уже почти ненавидит. Ничего, как-нибудь перетопчется. Тем более епископ, ему поститься по сану положено. Надо подниматься и начинать что-нибудь делать. Я ведь умный и хороший человек. Нельзя, чтобы такое сокровище отлеживалось целыми днями без малейшей пользы для Вселенной. К тому же мои подчиненные малочисленные находятся в недружелюбной местности. Глаз до да глаз за ними нужен, не справиться с собственными силами. Приходится из кожи вон лезть, чтобы выжить здесь со столь неблагоприятным стартовым набором. А я валяюсь, ничем не воздействуя на ситуацию. Тук. «Да здесь я. Не украли. Да и кому нужно горбатое добро?» «Мой плащ высох. А куда он денется? Будто с бродяги снят. Совсем драный. Где бы новый исправить Кожи доброй никак не могу найти. Неси». «И чего это вам плащ понадобился?» «Чтобы надеть. И хватит локать эту бурду. Что хоть пьешь?» «Чистейшую родниковую воду!» Наивно попытался отмазать бутыльника попугай. «Даже не смешно. Водохлебы выискались». Стоит мне вас оставить без присмотра, так сразу вино в погребе начинает убывать. — Почему сразу вино? — обиделся тук. — Нам чужого не надо. Правда, птица? — Мы люди честные, так что отдавай нам свои деньги, и у нас они не пропадут. Как-то сомнительно поддакнул попугай. — Яблоки уродились неплохо, — продолжил горбун. — Жалко, сгниют ведь. — И ты, значит, спас их, пустив на пойло, — догадался я. «Вот все вы знаете сами, а спрашиваете зачем-то. Пришлось спасать. Куда же деваться, если надо?» «То-то яблоками от попугая все время разит. Я думал, он на фруктовую диету переключился. А вон в чем дело. Долго болтать будешь. Плачь неси!» «Сэр, страж, вы никак выходить вздумали. Погодка сегодня ахти, ветер сырой. Как бы не продуло до простуды. В вашем состоянии до беды недалеко». «Тук, мне вот интересно. Сэр Флорис тебя никогда за болтливость не порол?» «Ну что вы сразу так? Совсем характер испортился из-за болезни. Раньше самодоброта были». «Тук?» «Молчу, молчу. Сейчас принесу плащ. Щеткой только пройдусь по нему хоть разок и сухого хав сапоги набью. Раз уж вам так не имется, длиннющими соплями обвешаться». Тук пошел наверх. Где-то там, под перекрытиями, возле каминной трубы, он сушит тряпье. Начав потихоньку одеваться, я в который раз уточнил у Зеленого – «Твой магистр ничего полезного мне не передавал, например, рецепт лекарства. Или хотя бы пару слов насчет того, когда это безобразие закончится. И закончится ли вообще?» Попугай, не переставая чистить перышки, ответил гнусно. «Лекарь велел передать, что ты сдохнешь». «Спасибо, птиц. Умеешь ты утешать. Видимо, мой тон попугаю не понравился. Бросив свое занятие, он нравоучительным тоном посоветовал». «Выпить тебе надо и к бабам сходить. Для начала!» С таким началом точно сдохну. Тук, к сожалению, не обманул. Погода и впрямь не способствовала прогулкам дистрофиков. Пронизывающий до костей сырой холодный ветер, сплошная пелена свинцовой облачности, едва не касающейся макушки, мельчайшая водная пудра, пропитавшая воздух. Дождя как бы нет, но постоишь несколько минут, и плащ становится мокрым. На стену я забрался без передышек, не хотел на глазах у народа позориться лишний раз. Благо лестницу давно починили и не приходится карабкаться по сомнительным стремянкам. Наверху был вынужден остановиться для пополнения запаса кислорода, дышал, будто лошадь загнанная. Арисат, не обращая внимания на мое состояние, не переставал отчитываться, да весь скороговоркой слов. Давненько я оборонительного хозяйства не инспектировал. Стены, как видите, в полном порядке, и верхние перекрытия на башнях тоже восстановили. И внутри работы еще много. Настилов сплошных нет, лишь площадки у внешних амбразур временные. И лестницы к ним тоже кое-как сколотили. Когда идет очередь, придется ломать и делать уже капитально. Лес есть, так что к весне должны управиться. А что с воротами? Вчера осмотрел мельком, не понравились. Полосы и листы ребятки Грата уже выковали. Завтра с утра начнут обивать. А с решеткой прям беда, долго еще работать над ней будут. А уж ставить ее и вовсе упреем. «Ведь придется разбирать часть стены и перекрытий, а потом сверху опускать. Как затаскивать наверх даже сами еще не поняли. К тому же по холоду. Думать будем». «А почему по теплу не сделали? Решетка ведь здесь была готовая, я видел». «Ага, была. Да только артерцы бронзовые кольца, что прутья стягивали, порубили и утащили. И железо часть пропала. Или с собой забрали, или утопили всем зло. «Отвернись, так они на из с козла стащат. Крыхоборы. На весу починить ее Град не смог. Пришлось до конца разбирать. А потом, когда ему железо со всего межгурья натаскали, вошел во вкус и начал не пойми, что делать. Говорит, что несокрушимая будет, а по мне и старая и хороша. Да к тому же проку от нее поменьше, чем от крепких ворот. Но ему если в голову взбредет, то все». «Арисат, Граду скажи, чтобы перестал ерундой заниматься и не растягивал этого дела. Решетку надо поставить как можно быстрее». «Гостей ждете незваных?» — насторожился бокаец. «Не забывай, что это за место. Слишком спокойно живем уже не первый месяц. Как бы ни пришлось заплатить весельем грустным». «Это вы верно подметили. Чем дольше гадости не выпадают, тем больше в итоге насыплется за раз. На той неделе ребятки наши с юга вернулись. Говорили, что погони следы встречали. У реки, причем на нашем берегу. Далековато, конечно, но все равно нехорошо». «Знаю. Разведчиков надо еще и на северо-восток послать» туда где горы к побережье подходят глянуть что там в тех краях межгорцев по слухам вообще не осталось мертвая земля или прячутся от всех предположил Арисат. народ тут почти весь вырезали а кто остался те запуганы на совесть да может и так что с баллистами град говорит что через неделю другую две как новенькие будут с остальными хуже дереву для них долго еще сохнуть камни тесных много осталось делать не к спеху Ими швырятся одно удовольствие, и стрел хватает. Не только для машин, но и для луков. Или артарцы их не нашли, или некуда брать было. А не бочка бездонная. Решив, что силы немного восстановились, я неспешно двинулся в сторону башни. Рисат не обманывал. Стена, похоже, к обороне готова. Хотя и видно, что на скорую руку латали повреждения. Навес, защищающий от стрел и непогоды, имеется лишь местами. Скорее всего, найденной в Мальроке черепицы не хватило на сплошной, а сами ее производство пока что не наладили. Артарцы повредили несколько зубцов, но эти повреждения уже залатали. В глаза бросались светлые пятна свежей кладки. Вообще, по зрелом размышлениям, мне укрепления замка понравились не так сильно, как поначалу. Слишком все простенько. Нет, я, конечно, не специалист в вопросах фортификации, но даже мне понятно. Подойди враг под стены, окажется в мертвой зоне». Лишь с вынесенных вперед башен есть варианты постреливать из редких боковых амбразур до сверху, практически вслепую. Можно бросать тяжелые предметы на голову нежелательных гостей. С другой стороны, учитывая природные укрепления Мальрока, на такие мелочи можно не обращать внимания. Атаковать суши получится лишь со стороны перешейка между тупиком Г-образного канала и руслом реки. И там, и там вода стиснута обрывистыми скальными берегами минимум трехметровой высоты. Это серьезно затрудняет подвод стенобитных орудий. сам перешеек защищен из башней со столь крепкими стенами, что ломать их придется очень долго, а подводить туда подкрепление на случай вылазок затруднительно. ровное, хорошо простреливаемое пространство, ограниченное все теми же водными преградами. Поставить наверх пару обещанных баллист и можно поплёвывать на врагов сверху. Наверное, но не специя по обороне древних замков. так уж получилось. Готовили меня поспешно, не успев научить множество вещей, в том числе фортификации. Посчитали, что электроника важнее. Остановившись, я указал на несколько стругов и лодок, стоявших в канале. Арисет: почему они не на промысле?» «Так ветер же сильный. Волну поднял нехорошую, а защиты от нее на причалах нет. Вот и остается или в канал, или в реку. В канал, конечно, удобнее, не надо против течения выгребать. Хорошо, что успели завести в эту теснотищу». «Плохо. Надо будет что-нибудь придумать. Волнорезы, волноломы». «Как это?» «Искусственную бухту сделать. и Из камней защиту поставить от волн». «Это ж сколько работы!» «Ничего. Мы сюда не на пару дней пришли. Постепенно сделаем. Как там, кстати, с родой дела?» Арисат указал вдаль. Где-то там, в районе разрушенной водяной мельницы, поднимался столб дыма. «Вон! Коптят что-то!» «Сам вижу, что коптят. Я не о том спрашивал». «Об этом вам лучше с епископом поговорить. Я в его хозяйство не лезу». «И как же я с ним поговорю, если он опять пропал? Несет заблудшим душам свет веры, в то время как очень нужен здесь мать его». «Верно. Ему, дай волю, так и будет годами шляться по холмам проклятым. А с рудой, по слухам, медленно дело идет. Раньше ее вроде как дробили на мельнице, а уж потом в огонь сыпали. Сейчас мелят по старинке. Вручную. А это дело не быстрое. Самому, что ли, съездить?» При одной мысли о седле поплохило. Может плюнуть на гордость и перейти на тележное передвижение, устроить фургон с прусиновым тентом, закутаться в теплое тряпьё. Всадник из меня никакой, так что надо или ждать просветления в этом мраке, или смириться и пользоваться тем, что осталось. Арисату было скучно стоять молча, и он уточнил. «А зачем вам столько свинца понадобилось?» «Пригодится», — загадочно ответил я и продолжил движение в сторону башни. Свинцом межгорье было очень богато, вот только месторождения располагались далековато от Мальрока. Я, правда, ни на одном из них не побывал, из-за состояния здоровья, но рассказов очевидцев наслушался. Да и образцов немало пересмотрел, в том числе и на тех телегах, которые вернулись из похода за рудой. Голенит в них лежал такими глыбами, что в теперешнем состоянии мне подобный не поднять. Примечание. Голенит. Свинцовый блеск. Минерал. Сульфид свинца. Основная свинцовая руда. Часто содержит примеси других металлов. Обычно добывается вместе с осфолеритом. Сульфид цинка. И сульфидами других металлов. Конец примечания. Сам по себе свинец меня не слишком интересовал. Тем более, что я изначально ограничил области его применения. К примеру, разбил женские мечты о кастрюлях из этого чудного металла и обломал епископа, размечтавшегося о водопроводе с отличными трубами. «Абригены не знали о токсичности этого металла, но я об этом не забыл. В нашей истории им злоупотребляли древние римляне, в чем, возможно, кроется одна из причин упадка их империи. Для чего мне вообще понадобился этот яд? Но ну, первым делом, это старт местной металлургии. Хоть с чего-то начнем, а там видно будет. Ведь помимо свинца где-то здесь есть и железо, а еще поговаривали о том, что когда-то на севере добывали медь и серебро, но затем жилы ушли в глубину и уровень местных технологий не позволил туда забраться. С одной стороны, просто слухи, но с другой, меня слишком хорошо подготовили в некоторых вопросах. И все эти намеки свидетельствовали о наличии в Межгорье перспективных полиметаллических месторождений. С моими знаниями здесь можно неплохо развернуться. Местные, очевидно, сняли только сливки, по верху, но что делать дальше, не знали. А я вот знаю... К примеру, в том же глините всегда есть примесь серебра. Иногда до 1-2%, но обычно десятые доли процента. То есть из тонны чистой руды, с учетом потерь, реально получить от нескольких сот грамм до килограмма и больше. Учитывая, что этот благородный металл ценится здесь немногим дешевле золота, соблазнительно. Абригены даже не подозревают, что в обычном свинце присутствует такая приятная добавка. А если бы и знали, то попробую еще выделить. В принципе, даже египтяне до этого каким-то образом догадались, использовали купиляцию. Так что даже со здешним уровнем технологий я смогу наладить процесс. Примечание. Купеляция. купилирование. Окислительное плавление сплавов благородных металлов с целью выделения их в чистом виде. Конец примечания. Для чего мне серебро? Для налаживания товара денежных отношений. «Я ведь не в коммунизм попал. Если нас здесь не вырежут в ближайшее время, то неизбежно возникнет проблема заинтересованности работников в своем труде. Бесконечно пахать на дядечку под предлогом внешней угрозы не получится, а еще надо планировать закупки во внешнем мире и финансирование переселения новых подданных». «Новых? Конечно. Я ведь собираюсь расширяться». После совместных действий нечисти и артарской армии плотность населения в Межгорье упала до Арктической. На сегодня здесь приблизительно 2-3 тысячи человек, из которых лишь около 50% можно считать полноправными подданными. Нет, остальные вовсе не бунтовщики. Просто они испуганы и наотрез отказываются выбираться из лесов и пещер. Пусть там голодно и холодно, но зато безопаснее. Они не пашут землю, не пасут скот. Полностью бесполезны. Принудить их я не могу. Все равно сбегут назад и начнут прятаться еще серьезнее. Теперь уже от меня. Раз уж такие дела, приходится закрывать глаза на тех, кто хотя бы номинально признает мою власть. Крестьяне плодятся быстро. Но и детская смертность здесь серьезная. Естественным путем Межгорий вернется к былой плотности населения очень нескоро. А я не могу ждать. Природа не терпит пустоты». И ничейная земля в пограничье очень быстро оказывается занятой. причем не людьми. Потому и подумываю о переселенческой программе. А чем сюда народ завлекать? Вот тут-то серебро и пригодится. Лучшего способа обогащения пока что не нашел. Все остальные требуют внедрения сложных по местным меркам технологий, а значит времени, с которым у меня напряг. Кстати, свободных людей в этом мире не так уж много. Кто к земле прикреплен, Кто крестьянин, баронский или королевский? Кто пожизненно в гильдии? Кто-то и вовсе раб, бесправный. Остаются надеяться на недовольных жизнью. Такие есть всегда. И процент швали среди них немаленький. Тоже проблема. Но даже шваль надо еще как-то затащить. Я бы на месте простого обывателя хорошенько подумал, прежде чем перебираться из спокойного города в веселое Межгорье. Хоть золотом дорогу усыпь, все равно бы хорошо подумал, Мысли пролетали в голове быстро. Вот я получаю первый путь серебра. Вот встречаю первый караван переселенцев. Сотни телег, тысячные стада скота. Вот инспектирую тянущиеся по всей долине пшеничные поля и наворачиваю блины со сметаной в попавшейся на пути восстановленной корчме. И в конце концов стою во главе тысячного войска на берегу реки. Лениво наблюдаю за тем, как по броду мчится лавина сюрреалистических тварей. В какой-то момент бездеятельное созерцание надоедает. Я неспешно поднимаю руку, а затем резко опускаю. Мушкетно-пушечный залп. Вой пуль и картичи, Разрывы бомб. Десятки тонн мясного фарша уходят вниз по течению. Выжившие монстры поспешно разворачиваются, мчатся назад с целью удрать как можно дальше и больше сюда не возвращаться. Но я сегодня беспощаден. След беглецам бьют лучшие стрелки — Вооруженные нарезными штуцерами. А потом небо переполняется воем пороховых двигателей, и сотни ракет превращают противоположный берег в филиал ада. Чудом уцелевшие твари, обгадившись от пяток до ушей, сходят с ума и совершают акт коллективного суицида головами о ближайшую стену. Лишь бы не знать, что у меня там дальше по программе. А дальше... Дальше у меня много чего, но это пока что в перспективе. Далекой. когда Когда-нибудь так и будет, если доживу. А пока что начинаю с малого. Тащу сюда свинец, посылаю людей искать руду, глину, чистый песок. Закладываю ямы, из которых потом будут добывать селитру. Планирую параллельно с выплавкой свинца начать выделять серу из того же глинита на порох и кислоту». Рисую чертежи машин для водяных мельниц и потихоньку заказываю нашим и без того загруженным мастерам разнообразные детали. Пока что по мелочи, но это только начало. Хорошо бы найти китайские пулеметы и потом научиться их копировать. Само собой, патроны тоже надо выпускать самостоятельно. С пулеметами я стану... Мечтаю быстро. Просто спец. Но все равно не мгновенно. Пришлось прерваться, дошли до башни. Попасть в нее со стены не получилось... Окованная дверь закрыта изнутри. Арисат, стукнув по ней кулаком, довольно констатировал. «Крепко сколочено. Если чужой заберется наверх, то внутрь никак не попадет. Мои ребята никому не откроют». После этих слов громыхнул засов. Дверь медленно отворилась. Из недр башни высунулась бородатая морда каменщика Эридианина. Завидев нас, он радостно заулыбался. — Вот здесь кто, а я-то удивился. Кому это стучать вздумалось? Добрый день, сэр Страж, и вам тоже, Арисат. — Говоришь, никому не откроют? — язвительно уточнил я у Бакайца. Тот, многообещающий зловеще покосившись на каменщика, с досадой выдал. — Это же эридиане. Как их ни учи, все равно телятами остаются. Я хотел заглянуть в башню, но был отвлечен новым зрелищем. Из коридора перешейка показалась группа всадников. В переднем узнал Конфидуса. Арисат тоже его заметил. «Во, епископ вернулся. Может, что интересное привез? Сейчас узнаем. Поговорить мне с ним надо, заодно и расскажет».